Глава девятая. Реабилитация. Основание возникновения права на реабилитацию. Реабилитация – это порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения ему причиненного вреда. В свою очередь, Реабилитированный это лицо, имеющее в соответствии с УПК право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием. Реабилитированным может быть как физическое, так и юридическое лицо. Юридическое лицо таковым является в случае, если в отношении него. Государственные органы, должностные лица, осуществляющие уголовный процесс, произвели незаконные или необоснованные действия. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины государственных органов. Право на реабилитацию – это совокупность нескольких прав. Первое. Право на возмещение имущественного вреда. Второе. Право на устранение последствий морального вреда. Третье. Право на восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Основанием возникновения права на реабилитацию является юридический факт, действие бездействия или фактический состав, неправомерные действия и решение о реабилитации, с которым юридическая норма связывает начало изменения или прекращения правовых последствий. указанное право, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют. Первое подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор. Второе подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения. 3. Подозреваемый, обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части 1 статьи 24 и пунктами 1 и 4 по 6 части 1 статьи 27 УПК. Четвертое. Осужденный в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК. Пятое. Лицо. к которому были применены принудительные меры медицинского характера в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры. шестое Иное лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу. Правом на реабилитацию лицо не обладает, если примененные в отношении него меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор отмечены или изменены ввиду издания акта об амнистии, истечения сроков давности, недостижения возраста, с которого возможно наступление уголовной ответственности, Невозможности осознания несовершеннолетним в полной мере фактического характера и общественной опасности своих действий, бездействия, и руководить ими в момент совершения деяния, вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, принятие закона, устраняющего преступность, наказуемость, деяния.